Глава тридцать четвертая. «Марк мне сразу двух полуторагодовалых внуков привел, а ты и его умудрился переплюнуть. Обогнал старшего брата, утер нос. Нам всем». Не на миг не отводя взгляда от тройняшек, медленно проговаривает Валерия. Руку груди тревожно прижимает. «Альберт будет недоволен твоим поведением, Адам. Очень недоволен». Говорит о своем муже, но при этом почему-то улыбается лукаво. И в синих, почти как у Адама, глазах искорки хитрые пляшут. Незаметно, чтобы она сильно супруга опасалась. Наоборот, ждет его реакции с предвкушением. Невольно улыбаюсь ей в ответ. Но сразу же становлюсь серьезной. Только сейчас я четко осознаю, что нахожусь в семье Туманова, в кругу самых близких для него людей — А напротив меня стоит никто иной, как его мать. С добротой и теплом рассматривает чертят, а они изображают трёх ангелочков, притихнув и мило хлопая ресничками. Особенно близняшки стараются, очаровывают Валерию, которая и так всё внимание им дарит. Лишь изредка она на меня посматривает, сканирует, словно мысли и намерения прочитать пытается. Но на знакомство с родителями Я не соглашалась. Адам хитростью привез нас с детьми сюда. Шарлатан с навыками гипноза. Больше никак я не могу объяснить внезапно накатившую покорность, с которой я села в машину и была готова ехать хоть на край света. «Сам будешь отцу объяснять, откуда у Чайлд Фри трое детей?» Бархатно смеется Валерия. «Лед-то сколько?» наклоняется к деткам. Пожимает им ручки. По носикам их щелкает, всех по очереди. Достается и подскочившим двойняшкам златы, чтобы поровну и никого не обидеть. «Пять!» Гордо отзывается Адам. «Они только мои!» Выпаливаю, не желая обманывать столь приятную женщину. Горячая ладонь сползает по моей талии ниже получая лёгкий едва заметный шлепок по бедру и грозно смотрю на Адама. «Они наши», — спорит он, отрицательно качаю головой и предупреждающий брови хмурю. Пусть даже не думает лгать родителям. «Наши общие», — убедительно повторяет. «Я ведь не шутил», — намекает на разговор в спортклубе. «Плевать на тесты», — напоминает шёпотом. И эта фраза вновь действует на меня обезоруживающе, покоряет и заставляет представить, что у нас действительно есть шанс быть вместе. Правда, принять такую идеальную реальность моему искорёженному сердцу сложно. «Папочка!» — Ксюша подыгрывает Туманову. «Или это больше не игра?» «А кто это?» — невинными глазками Валерию стреляет. «Да, папочка!» «Ты нас не познакомил», — поддерживает сестру Васька. «Это неприлично», — поучает, а сама подмигивает ему. «Меня зовут Максим», — берет инициативу в свои руки сын. Ладонь Валерии дает. «Да, ваш папочка проштрафился на годы вперед», — бурчит она. «Мы лучше сами познакомимся», — собирает всех пятерых детей вокруг себя. «А ты иди отца встречай», — «Они с Марком скоро будут», — указывает Адаму, и тот вздыхает тяжело. «Или забыл, как он златулю с рыжиками тяжело принимал», — прищуривается. Боковым зрением замечаю, как вздрагивает злата, но тут же руками машет. «Да ладно вам, всё в прошлом», — поворачивается и обращается уже ко мне. «У Альберта Ильича характер вспыльчивый а так он хороший», — успокаивает меня, — но вместо этого вызывает порыв сбежать отсюда с малышами. «Нет желания вообще с ним пересекаться», — неожиданно заявляет Адам. «Проще уехать отсюда. Позже как-нибудь с Марком встретимся». «Тумановы не бегут с поля брани». Валерия подталкивается на к двери, и тот вынужден отпустить меня и подчиниться. «Соберись и иди принимай бой», — отмахивается. «Златуль, проследи, чтобы он опять чего-нибудь не вытворил», — после паузы добавляет ехидно. «Все они! С мужчинами Тумановыми нелегко». «Есть, мэм?» — слетует она свекрови задорно. Быстро чмокает ее в щеку, а потом уводит Адама во двор. Он оглядывается на меня напряженно, но я мягкой улыбкой подаю знак, что все в порядке. «Справлюсь я с его матерью». Даже к лучшему, что мы наедине пообщаемся. Я собираюсь быть честной с ней. «Почему, Адаму, не признаешься, что дети его?» Задает странный вопрос Валерия. «Обидел тебя сильно? Тумановы могут!» Извиняющимся тоном заключает. Спохватившись, нашептывает что-то моей малышне, дает указание двойняшкам златы и отправляет всех к манежу, заваленному доверху игрушками. Помню времена, когда у нас дома он стоял. Дети не согласились ни секунды за решеткой находиться, так что мы использовали его как такой же склад. Потому что так и есть. Я и код делала от донора и, начиная уверенно и смело, не хочу ни слова лжи ей говорить. «Ясно», — закатывает глаза Валерия устало. Я думала, этот Аболтус пошутил, когда нас с отцом пугал, что наследники Тумановых по всему свету бегают. Как оказалось, не обманул. Но знаешь... С обволакивающим теплом смотрит на развязчився детишек. Это самая прелестная шалость от моего несносного сына. Нет, вы не так все поняли, — сопротивляюсь я. Тройняшки к Адаму никакого отношения не имеют, Но он, кажется, полюбил их и готов принять как родных. Озвучиваю то, во что запрещала себе верить, чтобы не разочаровываться. Не могу сдержать бешено танцующее сердце в груди, ведь Адам по-настоящему привязался к чужим детям, а я, кажется, влюбилась. «Пф, конечно, примет», — фыркает Валерия. «Куда он от зова крови денется?» — смеется она. Они же похожи на него, особенно близняшки. Две мелкие копии даже гетерохромию себе прихватили. Фирменная особенность рода Тумановых, между прочим. У Марка и его сынишки Артёма она проявилась, но более чётко. Я тогда сразу Альберту сказала, что никакого теста ДНК не надо. Кровные внуки. И тебе то же самое говорю. Совпадение упорно не принимая ее антинаучных аргументов. Однако, устремляя взгляд на Ксюшу и Васену, которые, будто подслушав нас, округляют синие глазки, демонстрируя желто-карие всполохи вокруг зрачка. И Макс поворачивается, на подаренные Адамом часы зыркает. Всего лишь совпадение. Не от Туманова они. В противном случае у меня появятся вопросы к матери. Понимаю теперь, почему Адам в тебе так безнадёжно утонул, изменился рядом с тобой до неузнаваемости. Валерия бережно проводит рукой по моим волосам, расчёсывает пальцами длинный хвост. Тебе есть то, чего ему не хватает. Осторожность и рациональность. Вы дополняете друг друга. Говорит приятные вещи, в которые хочется верить. Ты немного охладишь его пыл. А он научит тебя брать от жизни по максимуму и наслаждаться каждым моментом. Освободит от оков, в которые ты сама себя заперла. Все тумановые притягиваются к своим противоположностям, ухмыляется задумчиво. Это у них семейное, сильнее гетерохромии. Заливается приятным смехом. Думаете, всё настолько серьёзно? У Адама ко мне. Рискую спросить шёпотом. И тут же ругаю себя за наивность. Надеюсь, Валерия не расслышала. Но она, кажется, по губам прочла каждое слово и чувства мои поняла по глазам. «Навсегда, Агата!» — улыбается мягко. «Не сомневайся. Тумановы — однолюбы. Это Адам с пути свернул. Все пытался отцу и брату доказать что-то. Бунтарь. Да и с женщинами не очень ему везло». Первая любовь к Марку от него переметнулась, потому что на тот момент он медиахолдинг должен был возглавить, а Адам отказался войти в отцовский бизнес. Она деньги выбирала, а не мужчину. Но родство двух братьев сильнее оказалось, и дама в итоге осталась ни с чем. Поначалу мне казалось, что отношение Адама к женщинам потребительское, признаюсь, чуть слышно. «Осторожность и рациональность», — усмехается Валерия и поднимает палец вверх. «Вот благодаря своим качествам ты и сделаешь из него примерного семьянина. К тебе, у Адама, чувства совершенно иного толка, далеко не потребительские», — подмигивает заговорщически. Отворачиваюсь смущенно, устремляя взгляд на детей. «Наверняка Валерия говорит все это, чтобы меня не обижать», И я ей благодарна, но верить не спешу. Люди не меняются по щелчку пальцев, тем более мужчины, полигамны по своей природе, как утверждал Макар. Так пришли. Вскидывает голову Валерия в ту же секунду, как доносится грохот входной двери. Что же, знакомство легким не будет, предупреждает она. Эти тумановы сначала перегрызут друг друга, а только потом договорятся. Но тебя с детьми никто не тронет, не волнуйся. Обнимает меня неожиданно. Ох, вздыхает тяжело. В холле нас уже ждет старший туманов. Стоит мощным каменным изваянием, преграждая выход. Руки в карманах, желваки ходят на скулах, черные глаза сужены, губы в одну линию сжаты. А благородная седина делает его образ еще более зловещим, И опасным. «Здравствуйте, Альберт!» — вежливо произношу я, когда мы сталкиваемся взглядами. Выдержать его напор непросто, но благодаря Адаму, который мгновенно оказывается рядом со мной, я набираюсь сил. «Меня зовут Агата. Я... моя будущая жена!» — вклинивается в беседу Адам. По-хозяйски меня притягивает и крепко прижимает к себе. Разрываю зрительный контакт со старшим Тумановым и недоуменно впиваюсь в его сына. «Что еще за заявление?» «И наши дети!» — кивает на троняшек, которые не спешат приближаться к суровому деду. Стоят поодаль. Альберт напряженно молчит, пристально изучает нас всех. Ощущение, будто он судьбу нашу решает, и от его слова... Зависит будущее каждого в этом доме. Слишком много власти и авторитета исходит от пожилого мужчины. Настоящий глава семейства. Но и Адам ему не уступает. Горячий, вспыльчивый, он создает контраст ледяному отцу. Сложно предугадать, что выйдет из этого противостояния. Чувствую, как он стремительно закипает. Чем дольше молчит папа, и внимательно оценивает нас с тройняшками, тем сильнее нагревается Адам. Не выдерживает первый и взрывается. Предупреждаю сразу. Если хоть слово против моей женщины услышу, ты нас вообще никогда не увидишь. Рычит он так яростно, что я невольно обхватываю себя руками. Я вообще не собирался вас знакомить. Дураком последним надо быть, чтобы рассчитывать на твое понимание и участие. «Мы исключительно к Марку приехали», — произносит с вызовом, отчего глаза Альберта темнеют. «Ну прекратите!» — возмущенно взмахивает руками Валерия. «Адам, на тебя я обижена за то, что ты прятал таких милых тройняшек», — грозит ему пальцем и подходит к мужу. «На тебя тем более! Алик, ты забыл, что было со Златой?» Я с трудом вас помирила, а сейчас даже пытаться не буду. Все сам». Отворачивается демонстративно. Злата принимает сторону свекрови, перехватывает эстафетную палочку, но действует по иной методике — кнутом и пряником. Толкает Альберта в бок, губы надувает возмущенно, а потом берет свекра под руку и укладывает голову ему на плечо. Папалик. «Ну, посмотрите на них, какие лапочки!» Указывает на застывших чертят, а сама ластится к нему, как к отцу родному. Подмигивает своим Ане и Артему. Двойняшки мигом, почуяв неладное, подлетает к Туманову с радостными криками. «Деда, а что ты нам привез?» Силы неравные. В итоге глава семьи в лице меняется, постепенно смягчается, пока не сдается окончательно. Приятно познакомиться, Агата. Со скрипом, но все же выжимает из себя. И на злату косится, будто одобрение ждет. Она, помедлив, кивает свекру. Альберт паотически чмокает невестку в макушку и отпускает ее к Марку, который нетерпеливо сгребает жену в охапку. Обнимает, нашептывает что-то ласковое. Она с детьми улыбку посылает в знак приветствия. Адам же ни на шаг от меня не отходит. Стальным щитом стоит между мной и его отцом. Краем глаза следит за тройняшками. Взаимно. Собравшись духом, стараюсь ответить Альберту доброжелательно. Как бы меня не угнетала сложившаяся ситуация, я не желаю подливать масло в огонь. Агата, я бы хотел услышать вашу версию всего этого... Устала, потирает переносицу пальцами. С ним разговаривать бесполезно, — бубнит, покосившись на Адама. И я молча соглашаюсь, потому что тут сейчас больше на огнедышащего дракона похож. Мне самой рядом находиться страшно, хотя защищает он именно меня. «Только прежде мне надо выпить», — заявляет строгий мужчина неожиданно обреченно. «Чай, я надеюсь», — берет мужа под логоть Валерия. «Ничего крепче вам нельзя, Альберт Ильич», — с нотками сарказма добавляет. «Опять начинаешь», — глаза закатывает. Камень заметно трескается, поддаваясь чарам жены. «Ты еще про возраст мне напомни, девочка», — проговаривает чуть слышно. Но я расшифровываю фразу, удивляюсь такому милому обращению, которое не вяжется с грозным видом сурового туманова и с трудом, Улыбку подавляю. Права была, Злата. Хорошие родители. Просто своеобразные. «А с нами познакомиться?» Отмерев, подбегает к Альберту Васька. «Папочка нас опять не представил!» Стреляет взглядом в Адама. Ее уверенного папочка хватает, чтобы расслабились оба — и старший Туманов, и младший. «Ага, он у нас не очень воспитанный!» Поддерживает сестру Ксюша, но издалека. Подумав, Макса подталкивает к деду, а сама за ним прячется. «Добрый день», — непривычно заикается сын. «То есть вечер». На часы косится, и этот жест не скрывается от взгляда главы семейства, как и коллекционная вещица. «Почти вечер», — совсем теряется Максим. На помощь спешит Адам, притягивает мальчишку к себе, по макушке треплет, поддерживает, а в сторону отца опять невидимые шипы выпускает. «Согласен, папочка ваш невоспитанный, мое упущение», — бурчит Альберт. «Знакомиться, значит? Ну что же», — хмыкает, приседая. «Привет, красавца, отныне я, кажется, ваш дед».